Каменцев. Солдат спал, спал глубоко и утомленно. Он, еще не веря этому, прижался щекой к облупленной, изъеденной ржой стене бытовки, теплой от полуденного солнца, уже тускленького, осеннего, размытого поволокой легких струящихся облаков. Осторожно провел ладонью по слезящимся от песчанного ветра глазам, всматриваясь в затекшее, смурное лицо прикорнувшего караульного старичка, сидевшего на неуставном табурете и привалившегося затылком к стойке сторожевой вышки. Прислушался настороженно водя по сторонам головой. Зэки со по несчастью работали вдалеке за отвалами песка. Откуда с порывами колкого ветра доносились приглушенные удары кувалд и шипение электросварки. Бригадир ушел из бытовки вглубь зоны взглянуть на труды подопеченных. И теперь он, Сергей Каменцев, остался один на один с внутренней запреткой рабочей зоны и с ветхой, грубо сколоченной из старых жердей и досок вышкой, где находился с сморенный дремотой конвой, способный, впрочем, в любой момент очнуться, передернуть затвор калаша и громаду рабочей зоны, где шло строительство шлюза, опоясывал многокилометровый дощатый забор. криво протянувшись по побережью Дона, он заворачивал к чахлым лесопосадкам, затем уходил в степь, утыкался в беленый кирпич караулки и отворот ее вновь круто сворачивал к реке, образуя своими зигзагами мертвые зоны, просматриваемые вопреки правилам лишь одним часовым. Тюремная архитектура в созидании из заграждений, обычно строго прямолинейная, в данном случае терпела ущерб от нехватки стройматериалов, и о грехи её, видимо, должна была компенсировать солдатская бдительность. Естественно, категорически исключавшая преступный сон на посту. Шёл первый месяц его каменцева срока. Первый месяц из предстоящих семи лет. Он уже свыкся с черной спецовкой, с заплатой, лоскутной биркой на груди, обозначавшей его имя и номер статьи УК. Свыкся с узкой панцирной шконкой, теплой барачной вонью разводами на лагерный тяжкий труд, шмонами контролеров и окриками конвойных, покорностью перед блатными бугром и начальником отряда. Низкорослым, белобрысым лейтенантиком, надменно-хамоватым распорядителем его нынешней тюремной судьбы, Свыкся принял как должное, полагая, что теперь остается одно: стиснуть зубы, незаметно и скромно сосуществуя в толпе подобных, не навлекая на себя ни гнева начальства, ни нападок извечно готовых к конфликту блатарей. Не подставляясь ни поступкам, ни словом под злобу и изощренное коварство лагерного быта. И вот шанс, но только шанс ли? Месяц назад здесь, в рабочей зоне, по окончании смены не досчитались одного из зэков. Конвой проверил контрольно следовую полосу, не обнаружив на ней следов. Командир роты, полистав Журнал со списком выезжавших из зоны машин, вышел к панурым зэкам, выстроенным в пятерке, и умудренно усмехнувшись, предложил: "Подельник не хочет расколоться в какую щель коришок его забился, и куда пайку сопровождать надлежит? Нет? Так пусть по дороге в жилой сектор подумает об ответственности за соучастие". Бегунка, мы найдем, А за раскол и за облегчение труда нашего большую поблажку обещаю. Думай, подельничек, думай. То ли надумал тот, кому поблажку посулил капитан, и вняв призыву раскаялся перед кумом, кто допрос бригады поодиночке незамедлительно в своем кабинете учинил, то ли конвойные псы беглеца унюхали. Но уже через два часа вытащили бедолагу из выгребной ямы сортира, в стене которой он нишу себе вырыл, дабы отсидеться в ней пару недель до очередного выходного дня, когда караул с зоны снимут. А били его ребра солдатики и офицеры, мысы своих сапожищ и бросили в штрафной изолятор на голый бетон, причитая сокрушенно, что мол Как бы покинул он зону, был бы раскручен на новый срок, а так, эхма, лишь легким испугом обошелся, счастливец. После изолятора отправлен был бегунок на больничку по причине внезапных внутренних кровоизлияний и общего упадка здоровья. Видимо, как отрядный сказал, случившегося от огорчения по поводу незадавшегося побега. Ну а после огорчился неудачник до такой степени, что и помер в закрытом медучреждении с диагнозом универсальной сердечной недостаточности. явив Зекем яркий пример вреда попал знавений к оставлению территории, заботливо охраняемой государством и его специализированными вооруженными силами. Каменцев раздвинул оцинкованную нить колючки, Поднырнул под нерну под неё вмиг покрывшись обморочной холодной испариной и бросил коротким рывком одиревевший от страха тела в тень под сторожевую вышку только тут ему подумалось что не дай бог подходит время смены караула и застань его тут разводящийся солдатами пощады не жди разгрёб влажный холодный занос песка под забором Нырнул, вжимаясь грудью в образовавшуюся лунку, и протиснулся наружу, сразу же усмотрев спасительный обрыв, ведущий к реке. Скатился по нему в воду, лишь отдаленно осознав охватившее тело стужу, и поплыл с лихорадочной радостью уясняя, как властное тугое течение стремительно увлекает его прочь от тающего вдали серого забора. и редких теремков вышек с неясным силуэтом солдат. И тут же всплыли в памяти слова конвойного ротного капитана: "Вы, господа, осужденные, не о побеге мечтайте, а о том, как грехи тяжкие ударным трудом искупить. А о побегах уже все давно продумано, только не вашими головами, а нашими". И какие вы варианты с выкрутасами не сочиняйте. все одно выйдет. Велосипед кривой, на котором далеко не уедешь. А если кому и повезет на экспромте, то это ох, как ненадолго и лишнего срока не стоит. Такая вот вам моя пропаганда. А следующий умник-романтик не срок получит, а выговор с занесением в грудную клетку. Кэп, усмехнувшись, куснул прокуренный седоватый ус, добавил нехотя: "Я, может, шучу плохо, но серьезно!» Экспронт. Да, вероятно, прав был конвойный волк. Прав. Сейчас, проносясь невесть куда вдоль желтых степных берегов, Он Каменцев, жалкая бритаголовая сущность в намокшей арестантской робе, без гроша в кармане, вдруг понял, что по-детски беспомощен перед погоней, отделённой от него считанными часами. Его будут ждать в поселках и хуторах, на дорогах и в лесопосадках, на железнодорожных станциях и разъездах. Отныне весь мир ощетинился против него. И пожелалось вернуться, покаяться, претерпеть побои и каменный мешок шизо, чтобы вновь вернуться в свою строевую пятерку, мешать бетон, таскать арматуру и радоваться теплой шконке, снам о воле, киношке по выходным, вкусному кусочку, перепадающему из передачек, похвале отрядного. А там за ударный труд глядишь, да и получишь работку, на которой ничего не надо делать, библиотекарем, к примеру. Если оковы не жмут, их можно считать удобными. Он затравленно усмехнулся такой своей мысли и начал потихоньку выгребать к берегу. Искать будут там, куда сейчас его тащит течение. А это называется детский мат. и поставить его конвойным гроссмейстером он не даст хотя какой там детский мат на шахматной доске сегодняшней игры он всего лишь одинокая пешка окруженная ратью противника и вся его игра заключается в том чтобы соскользнуть с доски Он выгреб в залив, поросший камышом и месистыми лианами кувшинок, разгребая руками жирные осклизлые стволы болотной поросли. Повел, увязая в каше илок, заросшему чахлым ивником берегу. И тут расслышал далекий клокочущий вопль сирены. Погоня началась.